Эта деятельность начала приносить первые результаты. Справа, с опушки леса, по немецким танкам вели огонь две полковые пушки, а еще правее целая батарея. Сзади, из глубины, уже начали пристрелку по немецким батареям наши 122 миллиметровые орудия. Вчера, во время ночного боя, у немцев шли только танки и самоходки – Немецкая артиллерия не обнаружила себя, и поэтому ее не засекли. Засекли сейчас. Били не по танкам, а именно по огневым позициям немцев, чтобы задушить немецкую артиллерию, оставить танки без поддержки. Разрывы там, в глубине у немцев, иногда были видны, а иногда только слышны. Снаряды падали за дубовой рощей. Когда-то у Серпилина стоял там на огневых позициях один дивизион. Наверное, немцы выбрали это же место. И теперь их там ищут, стараются накрыть. А двумя орудиями ведут огонь по элеватору. Заподозрили, что там немецкие наблюдатели. Вполне возможно, что и так. Но пока снаряды ложатся левее, правее... Опять левей, опять правей. Вот, наконец, один попал в башню, и еще один вниз под корень. Неплохо, одобрительно подумал Серпилин. А полковые пушки все бьют и бьют по танкам. Но дистанция еще большая, и хотя, наверное, есть и попадания, но пока безрезультатные. Задымил только один танк. А немецкая артиллерия, хотя теперь уже... Засекли ее огневые позиции. Бьет по ним. Еще продолжает вести огонь. Обрабатывает наш передний край. Правильно чувствует, что где-то здесь и пехота закопалась, и танки стоят. Хочет оглушить, создать предпосылки для прорыва, который своим острием пойдет, наверное, по дороге. Сенцов оторвался от бинокля Серпилин. Сбегай к Виллисам, распорядись, чтобы не сидели по машинам в готовности номер один, а укрылись. А то стукнет шальной снаряд, и поминай, как звали. Но особенно далеко, чтоб тоже не расползались. Как только тут прояснится, поедем. Может, по рации сообщить, товарищ командующий? Спросил Сенцов. Кому и что? Что бой завязался, уже доложено. А что мы с тобой здесь находимся, спасите наши души, пока нет причин, сбегай и возвращайся. Серпилин проводил глазами побежавшего по ходу сообщения Сенцова и усмехнулся. Ему самому пришло в голову дополнительно, еще и по своей рации, связаться с авиаторами. Но подумал и отказался от этой мысли. Было в ней что-то притившее ему увидел, как ползут на тебя немецкие танки и штурмовые орудия, попал под огонь артиллерии и дублируешь уже сделанное, торопишься поскорей увидеть над головой штурмовики, чтобы они тебя прикрыли. А там впереди немецкие танки и штурмовые орудия все приближались и приближались, не стреляя. В былое время начинали стрелять раньше – Спешили еще издали заставить нас вздрогнуть. А сейчас, пока не стреляли, давали выкладываться артиллерии. Сами же берегли снаряды для близкой дистанции, чтобы под прикрытием огня артиллерии подойти вплотную и сокрушить все живое. Но и наши тоже из танков, поставленных в лесу в засадах, огня пока не ведут, не обнаруживают себя. Тоже выдерживают характер, хотят подпустить ближе. И артиллерия лупит по немецким позициям со всей силой. Два дивизиона бьют. Третьего пока не слышно, а два бьют. И немецкий огонь слабеет. Или разбили их батареи, или заставили менять позиции. Товарищ командующий, разрешите доложить. Серпилин опустил бинокль и повернулся к подошедшему Голчонку. Голчонок доложил, что артиллеристы стреляют двумя дивизионами по огневым позициям немцев, а третий дивизион перемещается. Учитывая, что немцы все же бросили в бой много техники, командир 111-й дивизии приказал этому дивизиону срочно встать на прямую наводку за спиной у танкистов на шоссе Могилев-Бобруйск на случай, если часть немецких танков и самоходов прорвется дальше. И дивизион РСов перебрасывает бить по живой силе. Значит, не надеется на тебя, что ты немцев удержишь. Голчонок еле заметно пожал под кожанкой плечами, хотя и надеялся сам удержать немцев, но действия командира дивизии тоже считал правильными. Не стал уверять командующего, что удержит сам, как сделал бы на его месте другой, а продолжил доклад. Доложил, что рубеж в шестистах метрах отсюда пристрелен сегодня перед рассветом двумя дивизионами, и как только немцы подойдут к нему, артиллерия перенесет свой огонь туда. Товарищ командующий, после короткой паузы сказал Голчонок, и века у него заметно дернулась. Казалось, не может на таком лице дернуться века, одернулось. Видимо, его все же нервировало присутствие здесь в окопе командующего армии. Мы приказ выполним, а вас все же прошу сесть в мой танк и проследовать на командный пункт 111-й дивизии. И командир дивизии тоже вас просит. Там все и средства связи, и видать тоже. Неуверенно добавил Галчонок, сознавая, что лжет, и командующий понимает его. Хрен чего видать оттуда, возразил Серпилин. Танк мне твой не нужен. У меня свой бронетранспортер есть. Если драпать начнете и ничего другого не останется, найду на чем. А если драпать не думаете, куда же я от такого боя уеду? А коп у тебя хорошие. — Приказ обещаешь выполнить? Куда же мне от тебя уходить? «Чего — Чего? — «Для», — спросил Серпилин. И добавил серьезно и спокойно. — Не могу сейчас от тебя уехать. Сам должен понимать. Как только переломишь бой в свою пользу, сразу уеду. Доделывай без меня. — Считай, управимся, — сказал Голчонок. Авиацию вызвали и получили подтверждение. Все правильно, согласился Серпилин, однако неправильно, что я суп не дохлебал, испугался. Можно сюда? А, вот и начали. Не дослушав вопроса, воскликнул Серпилин. Высоко над их головами просвистела выпущенная из немецкой танковой пушки болванка и, задев где-то сзади в лесу, за дерево заныло, словно там, за спиной ударили по какому-то чудовищному ксилофону. След за этой болванкой уже не над головами, а правее, ближе к шоссе, стали рваться осколочные снаряды. — И тем, и всем, — лупит, — сказал Серпилин. — А вы когда начнете? — Как только пересекут, — Голчонок показал на невысокую полоску, не то кустарника, не то бурьяна на старой меже. «Начнем сразу, из всех видов оружия. А правее оставим им коридор, пусть втянутся, дойдут до наших мин. А как остановится, кинжальным огнем с двух сторон». «Иди распоряжайся», — сказал Серпилин, подумав про себя. «Посмотрим, как ты все это разыграешь, насколько у тебя нервов хватит. Дело непростое». Голчонок ушел. А Серпилин снова стал смотреть на приближавшиеся немецкие танки и самоходки. До этого они маневрировали, ползли по местности, поджидая пехоту, боясь, чтобы ее не отрубили от них огнем. А теперь, когда и бронетранспортеры, и цепями, шедшие между ними пехота, подтянулись, танки двигались быстрыми короткими рывками, Останавливались, стреляли, делали рывок вперед и снова стреляли. Поначалу казалось, что их главная масса идет прямо в лоб между шоссе и железной дорогой, а теперь они скапливались клином к Бобруйскому шоссе, правее наблюдательного пункта, на котором находился Серпилин.